У психопата есть удивительная особенность. Она и вводит в заблуждение, иногда даже сводит с ума жертву, потому что жертва видит чрезвычайное великодушие и удивительную способность к прощению и преисполняется благодарностью, умилением и восторгом. А зря, скажем, вы разбили машину психопата нечаянно, и на дрожащих ногах бредёте к нему и признаётесь, Замирая от ужаса, вам знаком его гнев? Ох, как знаком! Или вы пожар устроили в доме, или попали в крайне двусмысленную ситуацию, а психопат вас застукал на месте преступления, или потеряли важный документ. О, какой буре гнева вы ждёте, дрожа от страха и прикрываете голову руками. А он спокойно говорит, что это не так уж страшно. Мы люди и должны понимать друг друга. Неприятность эту мы переживём. Полно себя мучить. Давай пить чай. Я не ягуар лютый. Я всё понимаю. И сердце жертвы преисполняется восторгом и благодарностью. Это какой-то Махатма Ганди, а не психопат. Это доктор Гаас, а не абьюзер. Какое великодушие, какое доброе сердце. Зря. Потому что потом за чаем вы уроните ложечку на пол. Или звякните ей не взначай, или чай подадите слишком горячий, и психопат обрушится на вас, как сам дьявол, как бешеный людоед. Вас проклянут, пожелают смерти, морально растопчут, а может и физически. За ложечку, или за крошечку на скатерти, или за любую другую крошечку. Психопат способен откладывать гнев, копить его. Он ничего не прощает и не забывает. Идикий скандал из-за зубной пасты не той марки с чудовищными оскорблениями это за то, что неделю назад вы надерзили ему. Он тогда только улыбнулся и похлопал вас по спине и грива. Не обольщайтесь великодушием такого человека. Он всё помнит. Просто копит пока, чтобы потом излить. Неважно, родители это, начальник, муж, жена, сосед. Это оригинальная особенность, которая теперь понятно, не так ли? Однажды праведный халиф Умар назвал своих друзей и родственников падалью. Он был человек суровый, жил в суровые времена, и метафоры его были не очень поэтическими, но он сказал мудро, хоть и грубо. Халиф принял справедливые и суровые законы. решил навести порядок в своём халифате, а потом обратился к своим близким и сказал примерно так: Вы теперь словно падаль, на которую со пяти там смотрят стервятники. Запомните это. Если хоть один из вас нарушит мой справедливый закон, пользуясь близостью ко мне, преимуществами, которые даёт эта близость, родственными связями со мной, он привлечёт внимание стервятников, и закон Перестанет быть законом, раз его можно нарушать. Если моим близким позволено нарушать закон, это не закон, а халиф, который его принял, не заслуживает уважения. Так, смотрите за своим поведением, о мои близкие, потому что с вас я и начну суровые наказания за малейшее нарушение закона. Вот примерно его слова. Это мудрые слова, которые касаются любого порядка и любых правил. Правила должны быть одни для всех. Если есть на работе или в семье фавориты и любимчики, которые преспокойно нарушают правила, рухнет вся система рано или поздно. Закон и порядок, которые может нарушать друг или близкий родственник, это не закон и порядок, это закон. Несправедливые ограничения для одних и разрешение для других это ещё быстрее приведёт к смуте и распрям. И наказание для своих должно быть даже строже, чем для остальных, потому что свои подрывают авторитет и проявляют к вам неуважение и показывают, что правила можно нарушать. Если в организации есть любимчики, которые нарушают дисциплину, Если в семье пьющему брату всё прощается, а сестёр требуют исполнения долга и правил, организация и семья распадутся или станут токсичным местом, местом несправедливости. Хотите, чтобы вас уважали, а ваши правила соблюдали? Сначала потребуйте их соблюдения от близких и дорогих вам людей, а потом от остальных. Если близкие не соблюдают правила, Значит, они вас не уважают, не любят и подрывают ваш авторитет. Это тоже правило. И разрушение системы произойдёт из-за этих близких, которым вы совершенно зря предоставили преимущество и дали особое положение. Почему к хорошему человеку так плохо относятся, так несправедливо с ним поступают? Если человек плохой и причиняет другим плохое, То причина плохого к нему отношения очевидна, тут и спрашивать не о чем. А если человек хороший, если он никому не делает зла, старается со всеми жить в мире, помогать и раздавать добро, тогда почему к нему плохо относятся, обижают, унижают, обесценивают? Такой вопрос часто задают себе хорошие люди. В чём причина такого плохого отношения? Ведь подобное должно притягивать подобное это закон. И человек вроде бы должен притягивать то, что ему подходит, правильно? Если угождает всем как бесплатный слуга, то притягивает хозяина, рабовладельца. Если готов раздавать бесплатно всё, что есть, притягивает потребителей, которые не стыдятся брать и ничего не дают взамен. Если зависит от чужого мнения, И это мнение бессознательно запрашивает. Его окружают любители высказывать мнения, хор критиков. Если слаб и не умеет давать отпор, притянет тех, кто этой слабостью заинтересуется. Кому и нужна безответная боксёрская груша. Вот четыре качества хорошего человека, которые вызывают плохое к нему отношение. Притягивают тех, кто плохо к нему относится. Или начинают плохо относиться, когда обнаружит эти качества. Проработайте эти четыре способа взаимодействия с другими людьми и четыре проблемы в отношениях с самим собой. Вы просто недостаточно себя цените, слишком зависите от отношения к вам других людей и не разрешаете себе защищаться. Плохо относятся к хорошему человеку, который и сам плохо к себе относится. Вот это отношение и надо переменить. Начать заботиться о себе, защищать себя, хорошо к себе относиться. Вот как бы вы хотели, чтобы другие к вам относились. Начните более сносно к себе относиться, хоть немного получше. Приучайте себя к этому понемногу, и отношение к вам тоже будет постепенно меняться. Пояс перед важным, серьёзным или опасным делом можно надеть хотя бы потому, что сотни лет так поступали наши предки. И генетическая память хранит это символическое действие. Пояс носили с раннего детства до смерти. Некоторые, например, старообрядцы, не снимали пояс даже в бане. Считалось, что пояс охраняет человека от всех сил зла, от чёрных духов и от порчи злых людей. Ходить без пояса Всё равно что держать двери и окна дома на распашку. Пояс считался священным и волшебным ещё в древней Греции. Его давали боги своим любимцам, его добывали в боях, как Геракл, совершая подвиги. И у всех народов пояс почитали, считали важным символом жизни. Это была мистическая часть одежды. Пояс рыцаря символизировал мужество и верность. Пояс женщины чистату и защиту. У бенедиктинских монахов пояс с тремя узелками был символом служения Господу. Но всегда пояс так уважали, что лишение пояса считали наказанием и бесчестием, позорной карой. Распоясаться значит выйти из человеческого общества, низкопасть, лишиться достоинства. Пояс это защита. Поэтому пояс расшивали магическими узорами, Делали надписи на нём, призывающие помощь ангелов. Надевали на любимых и дорогих собственноручно расшитые пояса для заслона от чёрной магии и лихих людей. Яркий расшитый пояс хранит от внешнего зла, а тайный поясок, надетый под одеждой, хранит от козни злых людей и от их порчи, так и древли считалось. Пояс заставляет нас быть подтянутыми, увеличивает достоинство, укрепляет, поддерживает, замыкает кольцо, круг, древний защитный символ. Если предстоит важное дело, лучше выбрать одежду с поясом. Неважно, ремень это или декоративная тесёмка, важно, чтобы он вас опоясывал и замыкал круг. А если пояс наденет на вас близкий любимый человек, защита увеличится многократно. Вас а пояшут любовью и энергией, заключат в объятия. И можно надеть пояс или помочь застегнуть ремень близкому человеку, которому предстоит испытание или важное дело. Это символическая защита. Тонкая ленточка, завязанная под одеждой на голое тело, это секретная символическая защита. Иногда мы нуждаемся в ней, так как, Одна певица перед концертом опоясывалась красивой шёлковой ленточкой и чувствовала себя увереннее и сильнее. Можно завязать на поясе узелок, проговорив про себя аффирмацию: "Это усилит эффект". А раньше носили пояс для чулок. Даже детям чулочки пристёгивали к поясу. Он тоже играл роль защиты. Он под одеждой опоясывал малыша и хранил его. Красивый пояс прекрасный подарок. Защитный и древний. Если хочется защитить близкого человека, можно расшить ему пояс или просто купить красивый ремень, например, и подпоясать ребёнка перед визитом не слишком добрых людей. Тоже древний символ защиты и любви. Так что пояс это важный символ. Хороший и мощный это сила, любовь и защита. Вот что символизирует пояс. Знаете, Есть многое, что я прощаю. Иногда сразу, иногда спустя время. Все мы люди, всем нам присущи человеческие слабости. Но есть одна вещь, после которой отношения становятся невозможными. Здороваться и прощаться можно, а отношений быть не может. Это агрессия. Когда человек вдруг срывается, ну, настроение плохое, неудача случилась, Раздражился на что-то, плохо ему, и он почему-то решил сорвать зло на мне. Мы не ссорились, не ругались. Я совершенно ни в чём не виновата. Просто человек чем-то недоволен, что-то его расстроило или разозлило, и он решил сорвать своё зло на мне. Грубо заговорить или повысить голос, например, или предъявить какие-то претензии ничем не обоснованные, как говорила одна маленькая девочка, выместит свою обиду и раздражение вот если такое делает человек я прекращаю всяческие отношения кроме вежливых социальных коммуникаций если они необходимы даже если человек хороший в целом добрый и прочие потому что это самое нехорошее дело вымещать зло на других это первое и второе это паттерн поведения И потом в любую минуту неудовольствия он сделает то же самое. Я никогда не возвращалась в такие отношения, ни в личной жизни, в дружбе, например, ни в делах, ни по работе. И вам не советую. Даже если человек хороший в целом. И это очень личный взгляд на вещи, не психологический совет. Просто я поступаю так и делюсь исключительно личным опытом сейчас. Если вы знакомы с такими людьми и на себе испытали такое поведение, вы понимаете меня. Прощать нужно, а общаться близко и искренне больше нельзя. Месть бывает справедливой и благородной. Много есть фильмов и книг о такой мести. А бывает месть подлая, мелкая, низкая. Это злопамятность, которая руководит действиями. И с таким человеком иметь дело — Очень опасно, потому что он обязательно однажды придерётся к чему-то, запомнит мелочь, личную досаду, а потом отомстит. Причём вы даже не поймёте за что. Но если узнаете причину, ахните. Есть признаки злопамятного и мстительного человека, на которые стоит обратить внимание. Такой человек много говорит о справедливости, о бумеранге, о том, как он поставил на место... того, кто его обидел, как тому, кто ему не дал деньги в долг, прилетело от высших сил. Или вот, знаменитость не дала ему автограф, а потом эта знаменитость разбилась на личном самолёте. Связь очевидна, правда? С упоением злопамятный человек о таком рассказывает. Мстительный персонаж угодлив перед теми, кто стоит выше его и имеет власть. Он боится тех, кто могущественнее и сильнее. Он меняется при встрече с такими людьми и весь извивается от подобострастия, даже голос становится другим. Так одна женщина говорила о злой и слащавой сотруднице. Сотрудница прямо не говорила, а пела, когда беседовала с начальниками. Мстительный человек требует от других большего, чем они могут и должны дать. Скажем, экономно купить тур в отель две звезды, но начнёт скандалить. и требовать обслуживания, как в люксовой гостинице, или пойдет стричься в дешевую парикмахерскую, но потребует кофе изысканной марки, и чтобы мастер обслуживал его на коленях, обращаясь так «Ваше Величество!». Если претензии такой особой не удовлетворены, начнутся жалобы во всей инстанции и скандалы, поливание грязью и клевета. Это четвертый признак. Мстительный человек поливает кого-то грязью и клевещет постоянно. И мстит тем, кто выражает несогласие с клеветой или просит прекратить. Мстительный человек крайне завистлив, и его мстительность это просто зависть, которую он считает праведной местью, справедливым наказанием. Дружить или сотрудничать с таким человеком опасно, потому что он найдёт к чему придраться. и на что обидеться, и за что потом отомстить при первом удобном случае. Таких персон полно на разных сайтах, где они пишут гадости о нормальных людях. Если внимательно читать, всегда можно найти причину злобы. Не ответили на письмо в сети, потребовали указать авторство подворованным текстом, недостаточно вежливо поклонились при встрече. Ужасные проступки. Вот за них и месть». И вы даже знать не будете, что коллега донесла на вас начальнику за то, что вы вяло похвалили её пирог, которым она всех угостила, или не поддержали разговор о том, какая дрянь другая ваша коллега. Это опасные люди, потому что мстят они тогда, когда вы ослабеете и не будете готовы к удару в спину. Они специально выжидают такой момент. Вот и держитесь от них подальше. Или проявите силу и власть. Это хорошо помогает защитить себя. Силы и власти они боятся. Одинокому тяжело, когда холодно. Потому что одиночество это тоже холод. И ещё холоднее, невыносимо холоднее тому, чьё сердце разбито. Кто остался один, кто душевно одинок, кого не любят или редко обнимают. Держится такой человек, держится и как-то справляется с внутренним холодом. Такие люди чаще и дольше принимают горячую ванну, это учёные заметили. Чаще пьют горячий чай или кофе. Садятся поближе к камину, а если нет камина, то к батарее придвигаются и как-то живут, согреваясь доступными средствами. Негативные эмоции и одиночество действительно понижают температуру тела. Это на самом деле энергия холода, отцепинения, танатоса. смерти. А когда на улице тоже холодно, такому человеку совсем тяжело. Он мёрзнет сильнее других. У обычных тёплых людей долгий зимний холод вызывает чувство одиночества и портит настроение, но им есть чем греться: общение, объятия и нежность, хорошая группа, с которой есть хорошие отношения, домашние питомцы, любовь. Не даром ведь есть поговорка: "Меня любовь греет". И то, в холода люди чаще покупают телефоны и другие средства связи, чтобы немного согреться общением. А одинокому гораздо холоднее, чем другим. И ещё интересный факт. Чувство одиночества передаётся другим. Ощущение холода тоже передаётся. Рядом с замёршим человеком и другим становится холоднее, и у других падает температура тела, а холод заползает в душу. И в холодные дни чаще происходят сердечные приступы. Трудно человеку выносить холод зимы и холод одиночества. Внимание и общение это тепло. Это батарея, которая нас согревает и даёт жить нормально. Если отношения с миром и с людьми холодные, холод на улице очень тяжело перенести. И человек кутается в тёплую одежду, мечтая о горячей ванне, А горячим чаем. Идёт домой, чтобы согреться, но и там его может встретить холод. Чем себе помочь? Одеваться теплее. Чаще есть горячее, острое, если вам это можно. Двигаться больше. А самое главное быть в группе, если нет пары. Даже хорошая группа в сети согревает. Если и этого пока нет, кот или собака согревают сердце человека, и не дают ему разбиться в холода. Холод не вечен, он пройдёт. Но одинокому всегда холоднее. Это правда. Потому так трудно переносить долгую-долгую зиму. Холода и так достаточно. Есть хорошая притча о мудром и прозорливом дервише и о человеке, который хотел получить совет. Ему нужно было выпутаться из затруднительной финансовой ситуации и отдать долги. Он пришёл к дервишу и изложил обстоятельства дела. За свой совет мудрец назвал скромную цену, немного, но и не слишком мало. И человек возмутился. 2 динара ничего себе! Но своё недовольство человек облёк в форму рассуждения, скандалить не стал. Он сказал, что если бы обладал даром прозорливости и мудрости, то и раздавал бы этот дар даром. Мудрецу ведь даром достался его талант и ум. Вот если бы такой дар получил этот человек, он бы даром его и отдавал людям. Такое сокровище даром досталось, а некоторые ещё и жадничают. А он даром бы пел, истории рассказывал или искусно танцевал или по проволоке ходил, например. Раз такие таланты даром достались, надо их даром и отдавать людям. Жаль, что не ему достался дар. Ни одного дара нет, а то он бы бесплатно всем помогал и всех радовал. Мудрец посмотрел на человека и ответил: "Ты 2 динара не можешь отдать другому за крайне нужное тебе дело. Ты жалеешь две монеты, а чужим трудом и имуществом распоряжаешься запросто". Всего-то две монеты надо заплатить за то, что тебе нужно, и тебе жаль двух монет. А чужими сокровищами ты так вольготно распоряжаешься. Жизнь тоже тебе дали даром, не так ли? Но почему-то ты не спешишь пожертвовать ею для блага других. Я тебе дам совет даром. Не надо мне твоих денег. Будь просто справедливым и честным и научись платить за то, что берёшь у других. Научись отдавать, а не только брать даром. Глядишь, жизнь-то и наладится. Человек страшно рассердился, обругал мудреца и пошёл искать другого. Дорогой совет ему не понравился. Дорогое не ценят, поэтому оно редко помогает. Почему в вас влюбляются те, кто вам не нравится, а те, кто нравится, не влюбляются? Всё довольно просто. Вы ведёте себя с теми, кто вам не очень нравится, так как надо вести себя с теми, кто вас привлекает. Правильно ведёте. Правильно для того, чтобы вызвать интерес и стать заманчивым объектом. Вы не сразу отвечаете на сообщения и звонки не слишком интересного человека. Вы не звоните и не пишете первым. Общение инициирует тот, кто не вызывает чувств. А то, что человек сам инициирует становится для него ценным и важным. Вы не просите ничего, ничего не требуете, не обижаетесь на интонацию. Минутное опоздание или не поздравление с датой знакомства, не лезете, не ревнуете, не предъявляете претензий. Вы общаетесь коротко, стараетесь закруглить разговор побыстрее. И от этого общение с вами становится ещё более желанным. Как всё, что дают, понемножку, как лакомство и деликатес. Вы ничего не изображаете, не стараетесь казаться лучше. Вы естественный и раскованный. Это очень притягивает. И вот вы такой занятый, такой естественный, такой самодостаточный, поэтому и заманчивый, притягательный, интересный. Как тут не влюбиться ещё больше? и не постараться добиться вашего драгоценного расположения. А с теми, кто нравится, мы ведём себя совершенно иначе. Первыми начинаем общение, слишком часто первыми звоним и пишем. Мы напряжены, тревожны, иногда навязчивы, обидчивы, ранимы. Вся проблема в поведении. Невольно с теми, кто нас не привлекает, Мы ведём себя так, как учат профессиональные обольстители, но не осознаём этого. Если постоянно к вам липнут те, кто не вызывает симпатии, а симпатичные вам люди обходят вас стороной, попробуйте изменить поведение, избавиться от напряжения, навязчивости, тревожности, обидчивости. Расслабьтесь и будьте собой, как с теми, кто вам безразличен. Продолжайте любить Но попробуйте просто изменить поведение. Всё дело в нём. Если человек вам сделал пакость, а вы его простили, надо ещё одно важное дело сделать: отойти от этого человека как можно дальше и не иметь с ним никаких отношений. Простили? Прекрасно. Очень великодушно с вашей стороны. Только он вас не простил. Вот в чём дело. Теперь вы знаете про этого человека плохое. Правильно? Вы увидели его тёмную сторону, поняли, на что он способен и можете другим рассказать. Вы не собираетесь никому рассказывать, но он судит по себе и боится. А страх порождает ненависть. Прощённый за подлость человек вас ненавидит за то, что вы знаете. И подлость он сделал умышленно. Понимал, что делает и зачем. Значит, с самого начала он без всякого повода с вашей стороны вам нанёс удар. Он без причины сделал вам зло. Вот такова его натура. А теперь у него есть причина. Вы его изобличили. Ваше великодушное прощение сильно контрастирует с низким поступком человека. Вы понизили его самооценку своей добротой. Это тоже ему неприятно. Кем вы себя возомнили, раз вздумали прощать? Вы кажетесь безопасным объектом. Раз вы такое злое дело простили, такую низость вы безответный и мягкотелый. Не можно ещё раз вас проучить. Вы же всё равно ничего не сделаете. И тот, кто без причины сделал вам подлость, будет снова нападать и наносить удары. К сожалению. Так что простили, забыли, помирились, а теперь шапку в руки и подальше от него. Лермонтов был прекрасный поэт, но его на дуэли убил Мартынов, это все знают. Лермонтов над Мартыновым издевался и карикатуры непристойные на него рисовал, это тоже все знают. Мало кто знает, что родители Мартынова и его юная сестра доверили другу семьи Лермонтову передать Мартынову пакет с дневником сестры. в котором она свои душевные излияния записывала, и с письмом от мамы с папой Лермонтов пакет не передал. Сказал, что грабители напали и украли пакет. Но 300 рублей, которые были в пакет вложены, отдал Мартынову из своего кармана, очень благородно. Только про 300 рублей поэт никак узнать не мог. Только вскрыв письмо мог он их обнаружить. Как-то он не подумал об этом. И современники пишут, что Лермонтов просто провёл весело вечер с друзьями и офицерами, которым читал комично излияние девушки и письмо родителей Мартынова. Развлекал публику таким способом во время застолья, вскрыл пакет и веселил знакомых чужими тайнами. А потом или потерял письмо, или во время застолья оно пришло в негодность, винные пятна Размытые чернила, карикатуры разные. Мартынов был доверчив и не понял, что случилось. Поверил, за деньги поблагодарил. А родители его отлично поняли. Мартынов был не в обиде и простодушно продолжал дружить с Лермонтовым, забыв инцидент. Он-то забыл, да нечистая совесть Лермонтова не давала тому забыть случившееся. Возможно, потому он и начал терроризировать нас мешками простодушного своего товарища, и кончилось всё очень плохо. Так что простили низость, подлость, неблаговидный поступок и отлично. А теперь отойдите подальше. Как можно дальше? Потому что вы может и простили, но вас не простит тот, кто причинил зло. Кажется, что жизнь закончена. Всё интересное и трудное позади. Вам уже много лет. Надо принять жизнь и доживать её, пользуясь тем, что есть, скромным ресурсом. Какая ещё может быть миссия у человека, дожившего до седин, у которого лучшие дни позади? Только опустить якорь в тихой гавани и ожидать последнее плавание к иным берегам. Вот один капитан вышел в отставку по возрасту. Никакого образования он не имел. В 11 лет начал плавать юнгой. А дело было в XVIII веке. Чудо, что он вообще выжил. Выжил и стал капитаном. Этот Томас Скором был с характером, грубоватый бывалый моряк, который сам всего добился. На шестом десятке он осел в Лондоне и приготовился доживать жизнь вместе с женой Юнис. Небольшие средства у них были, Пора встречать спокойную старость и доживать свой век. Все важное давно позади. Но личная миссия в любом возрасте дается человеку. Совершенно неожиданным образом она дается, как на Итие. Томас Корам видел на улицах города маленьких беспризорных детей. Их все видели. Обычное дело в XVIII веке. Выброшенные или осиротевшие голодные дети роются в мусоре. или тихо гибнут от голода. Почему-то дети приковали внимание морского волка. Сердце его дрогнуло. Его осенила мысль: "Детей надо спасти. Создать хорошее место, где малышей будут кормить, одевать и дадут образование. Образование это очень важно, особенно для девочек, ведь они смогут учить своих детей и передавать им знания". Вот такая странная мысль. осетила бывшего капитана Корома и заставила его исходить сотни миль. Он пешком ходил по Лондону и посещал разных богачей и вельмож. Он привлёк 17 герцогов, 20 баронов, 29 графов, 20 баронетов и ещё массу высокопоставленных людей, чтобы добиться учреждения больницы для содержания и обучения маленьких брошенных детей. Знаете, сколько прошло времени, прежде чем король подписал указ об открытии приюта? 20 лет. 20 лет Кором боролся за создание приюта. Он вложил свои средства и привлёк помощь великих деятелей искусства: композитора Генделя и художника Хоггарта. В приют брали маленьких сирот и подкидышей. Многих отдавали их бедные незамужние матери. Было спасено большое количество малышей. Их кормили, учили и устраивали на работу, что было чудом в те суровые и жестокие времена. Некоторых детей матери потом могли забрать, если их положение улучшалось. Одного мальчика мама нашла по половинке вышитого сердечка. Она одну половинку оставила в приюте, другую хранила 10 лет. И благодаря половинке сердечка нашла своего сына и смогла забрать его. Такое было чудо в приюте. И все это благодаря капитану Корому, который вдруг проникся состраданием к чужим детям, до которых никому не было дела в XVIII веке. Высшая миссия пришла к суровому необразованному морскому волку и увлекла его за собой. Он стал спасителем детей и... и основателем первой в мире благотворительной организации. Так что миссия приходит свыше, иногда неожиданно и странно. Главное, чтобы сердце было подготовлено к зову небес, чтобы сохранилась способность сострадать и чувствовать, несмотря на все испытания и штормы прошлого. Тогда вы можете услышать зов и последовать ему. И исполнить свою личную миссию. Если вы уважаете человека, вы будете все его недостатки видеть, конечно, но главным для вас будет его достоинство. И можно сразу понять, уважает ли человек того, о ком говорит, способен ли достоинство видеть, но не льстить и не приукрашивать при этом. Это великое умение, немногим оно дано. Одни льстят, Другие рубят в лицо неприятные и оскорбительные вещи и говорят: "Но это же правда". Это злобная правда. А есть правда гуманная и уважительная. Это старая притча. Великий полководец потерял в боях глаз и поколечил ногу. Она стала короче другой, очень некрасиво. А художника попросили написать портрет полководца в честь его побед. и сама отверженной службы на благо отчизны. Художник мог нарисовать полководца с двумя красивыми глазами и с двумя стройными ногами, польстить ему и другим показать героя в выгодном свете. А мог нарисовать с одним глазом, как есть. Нет глаза, значит, нет. Это же правда. И ногу короткую и искалеченную нарисовать в точности, как есть. Честный портрет без прикрас, правдивый, но Художник слишком уважал героя, чтобы ему льстить, и слишком уважал, чтобы тщательно прорисовывать уродство ранений, из-за которых воин переживал. Ведь не в этом смысл портрета. Толпа будет обсуждать один глаз и короткую ногу. Это привлечёт внимание, а не подвиги героя. И художник написал такой портрет. Полководец стоит в профиль и натягивает тетиву лука. Видны его зоркий и красивый глаз, а пустую глазницу не видно. А короткую искalicенную ногу полководец поставил на камень, чтобы лучше прицелиться, и незаметно, что нога короткая. Вот настоящий и честный портрет. Гуманная правда. Правда в том, что перед нами великий воин, а нога и глаз картина не про них, а на про великого героя. Тех, кто способен щидить чувства других и видеть главное, хорошее, ценное, немного, они не льстят и не колют оставшиеся глаз героя своей жестокой правдой. Они поддерживают и вдохновляют тем, что честно видят лучшие и говорят об этом другим. Скажите себе прямо, что вы хотите? Быть приятным другим людям и завести широкий круг общения? или иметь уважение, сохранять достоинство и иметь единомышленников, достойных и уважаемых людей это разные вещи, к сожалению. Достичь первого не трудно. Есть хорошие советы Карнеги. Они отлично подходят к мивоижорам и бродячим проповедникам. Если им следовать, вас будут хлопать по плечу, называть стареной и милягой, а из симпатии будут покупать у вас грошовый товар. Вроде чай новоситичка. Улыбайтесь, поздравляйте со всеми праздниками в личке малознакомых людей, говорите им приятное и ведите беседу на тему, которая интересна им, им, а не вам. Можно ещё научиться показывать фокусы и сыпать анекдотами. Вас будут считать приятным человеком, милым, и общение будет хоть отбавляй. Это нормальный путь. Почему бы и нет? Только до вас никому не будет дела, лично до вас. Вы сами выбрали путь клоуна, который всегда весел, всем доволен и располагает кучей свободного времени для развлечения публики. Взамен ему бросают мелкие монетки. Второй путь непрост. Уважайте себя и не водите дружбу с кем попало. Не улыбайтесь, чтобы снискать расположение из угодливости. Из желания нравится. Улыбайтесь и смейтесь, когда есть для этого реальный повод. Не лезьте в личное пространство других людей с навязчивыми и непрошенными поздравлениями и предложениям своих услуг. А просто делайте своё дело хорошо. Свою работу делайте отлично. И говорите о том, что интересно вам, но так говорите, чтобы это было интересно и другим людям. И чтобы это возвышало их душу, вкладывайте уважение в свои слова. Пошлые анекдоты и банальные шутки это неуважение к лучшим качествам человека. Не заискивайте и не слишком старайтесь нравиться. Если, конечно, вы не комедивоижор и не клоун. Хотя были и великие клоуны, разве нет? Они шли по второму пути. Все великие люди Долго шли по второму, трудному пути. Уважение и достоинство им были важнее, чем переменчивые симпатии публики. И только этот путь может привести к истинному успеху. Замужняя женщина, у которой есть близкая подруга, обычно предаёт или подругу, или мужа. Маленькое и незаметное предательство происходит Если рассказывает мужу секреты подруги, предаёт подругу. Если рассказывает подруге тайны мужа, предаёт мужа. Иногда не тайны, просто интимные и личные подробности рассказывает: слабости, уязвимости, ошибки, то, что человек доверил только ей и не предполагал, что это будет известно другим. Так получается очень часто. И потом такая женщина сама оказывается преданной. Подруга её предаёт или муж изменяет. А иногда это происходит одновременно. Оказывается, что муж изменяет жене с подругой и уходит к ней. И женщина говорит: "За что? Почему так получилось?" Она совершенно забыла о своём постоянном, маленьком, незаметном предательстве. Это оно вернулось. И лучше не говорить ничего. Ничего не говорить подруге о муже, а мужу о подруге. Но это почти невозможно. Так хочется поделиться. Но вот этим двум близким, очень близким вам людям, ничего не надо говорить друг о друге, кроме формальных новостей. Не передавайте секреты одного другому, не жалуйтесь подруге на мужа, а мужу на подругу. изобличая их недостатки и изъяны. Иначе маленькие предательства, которые и предательством-то трудно назвать, обернутся настоящим предательством от тех, кто вам дорог, вернутся увеличенной копией того, что долго происходило и казалось безобидным, обыденным. Это были семена будущего. Эти незаметные маленькие предательства, а потом Семена взошли и выросли, и принесли горькие плоды тому, кто засеял ими свою жизнь.